Глава 27. Создано супертопливо для неограниченного полёта ракет в околоземном пространстве. 18 апреля 1957 года. На прошлой неделе Питер Вайков, специалист по ракетам из исследовательского центра Подсолнух, сообщил о прорыве в создании супертоплива, позволяющего ракетам с помощью атомарного кислорода, захваченного в верхних слоях атмосферы, Создавать практически бесконечную во времени тягу. Как известно, атмосфера Земли в основном содержит молекулы кислорода, каждая из которых состоит из двух атомов этого элемента. Однако на высоте порядка 60-70 миль ультрафиолетовые лучи, испускаемые Солнцем, расщепляют эти молекулы на отдельные атомы. Доктор Вайков сообщил, что найден катализатор, вызывающий рекомбинацию атомарного кислорода в молекулярный, что, по его словам, приводит к выделению огромного количества энергии, и энергию эту вполне возможно использовать в дальнейшем для движения космических кораблей. В ближайшее воскресенье, после того, как Натаниэль положил мне на стол черновик пресс-релиза, я, прихватив с собой бланки заявлений, отправилась в 99-е, где, почитая уже несколько месяцев, не бывало. Я шла по лётному полю к ангару, а меня обдувал ветерок, и присутствовал в нём лёгкий запах бензина и гудрона, коим покрывают взлётно-посадочную. И это своеобразное сочетание ароматов, к моему удивлению, вызвало у меня приступ ностальгии. На скамейке для пикников возле ангара никто не сидел, что было, впрочем, неудивительно, поскольку ныне уже выдались первые по-настоящему ощутимые октябрьские заморозки. У двери был припаркован кадиллак «Николь», так что я однозначно уразумела, что внутри находилась, по крайней мере, одна моя знакомая. Перед маленькой дверью, расположенной в правой створке огромных ворот ангара, я остановилась, почти испытывая искушение постучать, но все ж покачала головой и толкнула дверь. Стучать? С чего бы это? Ведь пилоты девяносто девятых пользуются моим самолетом, а я все еще вношу свой вклад в арендную плату за пользование ангаром, так что... Оказаться незнакомкой среди них я вроде бы не рисковала. Я шагнула внутрь, и царивший там смех мало помалу унялся. Перл оторвала взгляд от куска торта, и ее глаза расширились. «Ну, привет, незнакомка!» Все же, похоже, я таки оказалась здесь незнакомкой. Со скамьи поднялась Перл, и стал явственно виден ее значительно округлившийся живот. Несомненно, у ее тройняшек вскоре появится новый братик или сестричка, а то и целых два. Я, немного смущаясь, помахала ей рукой: Привет! За столом сидели Ида Пикс и Имаджин Брэкс, а также несколько незнакомых мне женщин. В самолетов в ангаре находилось несколько больше, чем при моем последнем посещении, и оказались среди них мустанг, и даже непонятно, как сюда затесавшийся Р-38 молния. Интересно, кому принадлежит эта молния? И как бы мне стать лучшей подругой этой кому-то? Николь, увидев меня, вскочила с края стола, на котором только что восседала, лениво покуривая сигарету, и просияла. Черт возьми, самое время! Херен тоже поднялась из-за стола, излучая радость, будто я своим появлением преподнесла ей лучший в ее жизни подарок. Я только что им поведала. Конечно же. Хелен работала в вычислительном отделе и была там, когда мы и получили эту потрясающую новость. И Бетти. Была здесь и Бетти. Та, при моем появлении, принялась неотрывно рассматривать поверхность стола. «Ну, просто помни, что новость эта еще не обнародована», обратилась я к ней. «Пресс-релиз выйдет только во вторник». «Я никому ни слова не скажу», обратилась Бетти к столу. «Обещаю». Реагировать или не стоит вот в чем был вопрос. Я все же, не сдержавшись, вскричала: Черт возьми, кто бы сомневался! Ты великолепно хранишь секреты, да только тогда или только тогда, когда сама считаешь, что это принесет тебе самой выгоду. Между нами встала Николь. Раслабьтесь, девочки! Она поцеловала меня в щеку. Рада, что ты вернулась, моя дорогая. Да будь, что будет. Я порылась в сумке. «У меня есть заявки на участие в программе астронавтов, и если кому...» Меня немедленно, точно гряда облаков, окружили женщины. Еще секунду назад небо было совершенно чистым, и тут вдруг нулевая видимость. Смех, который присутствовал до моего появления, снова отражаясь от стен, заполнил ангар. Вскоре выяснилось, что вовсе не все крики были восторженными. «Ученая степень?» Плечи одной женщины поникли. Так я даже в колледже не училась. Так же быстро, как меня окружили, женщины разошлись и принялись заполнять анкеты. Я же свою давным-давно уже заполнила, и та уже лежала в коробке на столе секретарши доктора Клеммонса. Хелен тоже выхватила бланк из моих рук. Она видела объявление, но не анкету. Вскоре с ее лица сползла улыбка счастья. Тысячи часов налета на скоростном самолете и минимум 400 из них в качестве командира воздушного судна, а еще и минимум 50 часов налета на реактивном самолете. Как-то эти требования мне представляются чрезмерными. Да и у какой из женщин такое есть? Я поморщилась. Например, у меня. А еще и у многих, многих моих, кто летал в составе ОС. Химия считается... «О, боже мой! О, боже мой!» Ида Пикс подпрыгнула на цыпочках. «У меня степень магистра химии, и я соответствую всем требованиям, черт возьми! За исключением, пожалуй, налета на высокоскоростных самолетах». Имаджен уставилась на свой бланк, как будто решала то ли поцеловать его, то ли скомков в сердцах отшвырнуть. «То же самое!» И невольно на ум приходит Сара Колман и то, как во время войны ее настоятельно попросили отозвать свое заявление. «Заявления наши не будут отозваны, даже если мы не подходим». Имаджин, все еще глядя на бланк, кивнула. «И все требования, подогнаны под женщин, участниц программы ОСЫ. Ничего не скажешь. Чрезвычайно эффективный способ сохранить корпус астронавтов полностью белым, делая вид, что он открыт для всех и каждого». Мне подобное даже и в голову не приходило. Я моргнула, пытаясь решить, что сделать или сказать, но прежде чем я привела свои мысли в порядок, фыркнула Ида. Ну, это уж чушь собачья. Уверена, что доктору Кингу будет что сказать по этому поводу, и то будут очень громкие и острые высказывания. Имеется в виду Мартин Лютер Кинг-младший. Американский баптистский проповедник, общественный деятель и активист, получивший известность как самый заметный представитель и лидер движения за гражданские права чернокожих в США. Ида повернулась к столу. «Мне нужна ручка». Имиджин размашисто взмахнула автоматической ручкой. «Одолжу тебе мою, как только заполню свою чертовщину. 50 часов за штурвалом реактивного самолета, говорите». Но космические корабли, насколько мне известно, реактивными двигателями даже не оснащены. Или я ошибаюсь, Алма? Разумеется, оснащены не реактивными, а ракетными. Я колебалась, не желая обещать то, чего не могла с уверенностью выполнить. Потребовалось и без того изрядно времени только для того, чтобы заставить руководство космической программы задуматься, что в ней необходимы женщины. Расскажу обо всех ваших замечаниях Натаниэлю, и, быть может, он убедит директора изменить требования. Еще не все потеряно, голубушки, и бланки никому пока, кроме вас, не предложены. Бетти из-за стола сказала. Их разошлют вместе с пресс-релизом, а затем считайте, что все напечатанное в них уже высечено на камне. Я, сжав губы, кивнула. Проглотив свою гордость, подошла к столу и положила перед ней бланк. Сказала, «У тебя вроде бы достаточно летного опыта. А еще и степень магистра журналистики. Хотя почти уверена, что моя ученая степень не самая востребованная для обретения специальности астронавт. Попробовать, на мой взгляд, все же стоит». Я пододвинула бланк к ней. «Ведь верно?» Она кивнула но к Бланку руку не протянула, а, встряхнувшись точно только что вылезшей из пруда собака, залезла обеими руками в свою сумочку. Я носила это письмо с собой несколько месяцев. Следовало бы, наверное, просто переслать его тебе, но... не знаю. Опасалась, что ты, получив его, не глядя, выбросишь. Склонив голову, я уставилась на нее, а она все рылась и рылась в сумочке. «С чего бы это вдруг?» Решила бы, что письмо от меня, едва увидев адрес отправителя. Она, наконец, извлекла на свет Божий потрепанный конверт и возложила его на стол. Вероятно, она была права, и я, скорее всего, действительно бы выбросила письмо, придя оно сразу после инцидента с девочками-скаутами. Конверт был фирменный, принадлежал журналу Лайф. Одно только название, коего немедля вызвало во мне вспышку гнева. Бетти продолжала говорить, теребя пальцами ремешок своей сумочки. «Хотя и адресовано оно тебе, прислали его мне, и лишь потому, что я была автором статьи, а в редакции журнала твоего адреса не знали, и мне, безусловно, следовало бы просто переправить его тебе с Хелен, как я теперь понимаю». Внутри конверта «Лайф» был еще один, в лучшем состоянии, на котором незнакомым витиеватым почерком был выведен абсолютно неизвестный мне обратный адрес. Дом Красных Крыш, Бэнг Южная Каролина. Внутренний конверт был тоже вскрыт, и то, несомненно, было делом рук Бетти. Собственное любопытство, очевидно, оказалось неподвластным журналистскому сердцу. Полагаю, мне все же следовало быть ей благодарной, поскольку скрыть то, что прочитала предназначенное мне письмо, она даже не пыталась. Почерк был витиеватым, незнакомым точно таким же, что и на конверте. «Дорогая доктор Йорк, я пишу вам от имени одной из наших пациенток. Она увидела вас в передаче «Мистера волшебника» и заявила, что вы — ее внучатая племянница, но назвала вас Ансельмой Векслер. Мы предположили, что она пребывает в замешательстве, так как она — женщина весьма пожилая и далеко не всегда находится в здравом уме. Затем вышел журнал «Лайф», и она увидела вас и там, и снова назвала вас своей внучатой-племянницей. В этой статье я заметила, что Векслер — ваша девичья фамилия, поэтому я подумала, что все же следует обратиться непосредственно к вам на тот случай, если вы действительно родственница нашей мисс Векслер, Эстер Векслер. Жила она прежде сестрой, но та скончалась несколько лет назад, и, насколько нам известно, У нашей пациентки нет живых родственников или иных друзей семьи. Искренне ваша старшая медсестра дома красных крыш. Лорен Первис. Страница задрожала в моей руке, но я все же перечитала его вновь. «Тетя Эстер жива?» Я прижала руку к рту, препятствуя звукам, что непроизвольно рвались из меня наружу. «Моя тетя жива!» и мы с Гершелем были не одни оденешеньки на всём белом свете. Немедленно следует позвонить ему, и мы вместе поедем в Рэдбэнк, Южная Каролина, и заберём тётю Эстер. Элма мне на плечо положила руку Николь и притянула в свои объятия. «Элма, милая, успокойся!» Я звоню Натаниэлю. «Конечно позвонишь, Элма, конечно позвонишь!» С помощью Николь мне удалось слегка отдышаться. Я вытерла глаза обеими руками, и щеки мои поцарапала оказавшаяся в ладони измятая бумага письма. Прости я, повела себя, да нельзя неловко. Николь, все еще держа меня в своих объятиях, подбодрила меня. Куда тебе до того? По-настоящему неловко лишь пролить на официальном дипломатическом приеме вино на мундир его превосходительства принца Монако? Или оглушительно и не к месту Пернуть в приличном обществе. Я от души рассмеялась. Да вас даст Бог Николь должное. Выпрямившись, я снова вытерла глаза, оставив за пальцами полосы туши. Должно быть, в итоге я выглядела ужасно. Прости! На самом деле я получила отличную новость, моя тетя. Мне пришлось сделать прерывистый вдох, и лишь затем я хоть и с трудом, но все ж продолжила. Моя тетя жива. Я толкнула дверь в нашу квартиру. Вошла, а вернее, вырвалась туда. Натаниэль лежал на диване и читал отчет. Он опустил его, улыбнулся. «Ты дома раньше чем?» Он сел, и страницы отчета рассыпались по полу. «Что-то случилось?» За приоритет соревновались разом пять разных предложений. То, что выиграла, звучало, пожалуй, наименее информативно, но все же произнесла я именно его. Мне нужно сделать телефонный звонок. К счастью, со мной явилась и Николь. Она опять положила руку мне на плечо и сообщила. У Элмы был небольшой шок. Верно, все верно. Я вдруг поняла, что следовало изначально дать Натаниэлю контекст и тут же постаралась исправить ситуацию. Бетти получила письмо из журнала «Лайв». Да только то письмо было для меня, и... Я покачала головой. Все вышесказанное не имело значения. Тетя Эстер жива. Боже мой! Натаниэль поспешно пересек комнату и притянул меня в свои объятия. Отличная новость! Я уткнулась ему в грудь, и рука Николи покинула мое плечо, а вскоре с тихим щелчком позади закрылась дверь. Натаниэль принялся укачивать меня в своих объятиях, позволяя мне хотя бы отчасти выплакать горе последних пяти лет. Я совсем недавно была абсолютно уверена, что мы с Гершелем одни, и никто из наших, кто жил в радиусе 50 миль от Вашингтона, не выжил. И тут у нас снова была тетя. Шмыгнув носом, я отстранилась. Вытирая глаза в сотый раз за день, порылась в своей сумке и вытащила письмо. Я позвоню в дом престарелых. Я прежде пошла на множество компромиссов с самой собой в надежде обрести успокоение. Я прошла через весь процесс траура по всей своей семье. Я мысленно сложила их прах в коробку и похоронила ее на задворках собственного сознания. Но тут... Тут настало время большой радости. Глаза Натаниэля сияли, а лицо его озаряла улыбка. Ну, если когда-нибудь и было время сказать лихаем, так именно сейчас оно и подоспело. Лихаем к жизни. Отступив слегка назад, муж мой мысленно рассчитал расстояние от меня до телефона, спросил: "Хочешь, чтобы я вышел или И думать не думай. Подать салфетки мне кто-то же должен?" Салфетки. Ну да, подам и надеюсь вовремя. Я села на диван и притянула к себе телефонный аппарат. На фирменном бланке был указан номер дома престарелых «Дом красных крыш». Его я и набрала. После незначительной паузы получила ответ. «Добрый день. Вы позвонили в дом красных крыш». На другом конце провода прозвучал мягкий сладкозвучный голос коренной южанки. Голос мой помимо воли изменился и приобрел тот же привычный мне когда-то южный выговор. «Не могли бы вы, пожалуйста, соединить меня с одним из ваших постояльцев, с Эстер Векслер?» «Извините, миссис Векслер, сейчас на обеде. Я прежде с ужасом почти ожидала, что услышу «мертва», но теперь, прочистив горло, спросила, «Тогда могу ли я оставить для нее сообщение?» Я меж тем подняла одну из бумаг, которые уронил Натаниэль. На странице был предварительный расчет траектории запуска из Бразилии. С вами говорит ее племянница, я. Доктор Йорк? Э, -э да, она самая. Это Лорен Первис. Это я написала вам. Моя собеседница на другом конце провода от души рассмеялась. Господи, поверить не могу, что вы действительно ее внучатая племянница. Мы просто, в общем,. Иногда Эстер Векслер и сама запутывается в том, что говорит. «Минуточку, я сейчас за ней схожу». «Может, мне стоит перезвонить позже?» «По-моему, вам все же стоит немного подождать. Хотя, конечно, я не стану вытаскивать ее из-за стола, пока она ест. Тем не менее, не разъединяйтесь, пожалуйста. Вскоре вернусь». А стул или о стойку на другом конце грянула телефонная трубка а через ее микрофон явственно донеслись до меня звуки удаляющихся шагов. Натаниэль тоже пересек нашу крошечную студию и в закутке, что служил нам кухней, принялся извлекать из сушилки тарелки и аккуратно раскладывать их по полкам в шкафу. Тарелки при этом вовсю гремели, ударяясь друг от друга, что, вероятно, вполне себе отвлекало моего мужа от сиюминутных проблем. Я наклонилась и собрала с пола оброненные им листы то оказался отчёт с уравнениями, написанными, судя по почерку, у Хелен. Складывая те страницы, я, хоть разум мой был и далёк сейчас от космической программы, мгновенно распознала, что это были расчёты орбитальных траекторий, исходящих из Бразилии, Кении и Индонезии. Все три точки располагались почти у экватора, из чего следовало, что запуск космических кораблей оттуда потребует меньшего расхода топлива для выхода на околоземную орбиту, чем если бы запуск производился из любой точки Соединённых Штатов или Европы. И все три точки находились вблизи побережья, и океаны располагались к востоку от них, что было замечательно, поскольку означало, что вышедшая из строя, не дай бог, в процессе запуска ракета непременно упадёт в воду, вместо того, чтобы в телефонной трубке зашуршало и задребежало. Очевидно, кто-то с той стороны ее поднял. Я поднесла трубку к уху. Услышала оттуда «Доктор Йорк?» «Я здесь», — сообщила я в микрофон. «Еще минутка терпения, и с вами будет говорить ваша тетя». «Спасибо». Я положила мельком просмотренные страницы на кофейный столик рядом с собой и, ожидая, прикрыла глаза. Из телефонной трубки опять послышалось шуршание, а затем... Голос, похожий на трелька на рейки. «Ансельма? Тетя Эстер?» Мой голос дрогнул, и комната расплылась за очередной сводящей с ума завесой слез. Я будто услышала привидение. «Что бы вы сказали тому, кого считали давным-давно умершим? У меня ничего лучшего не нашлось, как спросить, как дела?» «Пристойно. Вполне себе пристойно. Живу пока и дышу. С несказанным удовольствием сейчас слышу твой чудесный голос. Следует ли мне желать большего? Мне очень жаль, что не связалась с тобой прежде. Понимаешь ли, я лишь только что получила письмо и ничего о тебе прежде не знала. Послушай, дитя, я тоже не знала, что ты жива. После того, как мы с Роуз выбрались из Чарльстона, ну, я тогда полагала, что нас, Векслеров, на всем белом свете осталось лишь двое. Но теперь несказанно рада, что ошиблась. Хорошо, что телефонная линия не передает всех эмоций на противоположный конец, ибо при упоминании имени моей бабушки я невольно отринула от себя телефонную трубку и даже прикрыла рот рукой. Чего только в жизни не бывает, и моя тетя выжила. Черт возьми! Моя бабушка, судя по всему, тоже пережила приливные волны, затопившие Чарльстон, А я ничего не предприняла, чтобы тогда ее отыскать. Ну и дрянь же я.